Глава пятая На следующий день поднялся горячий ветер. На раскоп несло пыль. Работать было совершенно невозможно. Манин посадил нескольких человек в зале на первом этаже разбирать находки и заниматься описанием. Геракл, поражающий гидру, стоял посреди комнаты на столе, и все могли им любоваться. Что удивительно, на нём не было ни одной трещинки. Выбоины были, потому что не нашлось некоторых деталей а трещин не одной. После обеда, раз уж ветер не кончался, мы поиграли в шахматы, подождали и разошлись по домам пораньше. Только Макар остался с Донином у машины. Я весь день опасался, что кто-нибудь догадается, что машины пользовались. Но никто ничего не сказал. Макар был мрачен, словно тучей, со мной не разговаривал. Ну, я его не беспокоил. В конце концов, он взрослый человек, знал, на что идёт. Домой я возвратился часа в три. «Томата ещё не было, но ехал в Керчь, наверное, там чего-нибудь давали. На столе в большой комнате лежала пластинка. Мать сообщила мне, что нашла её под кроватью у томата, когда убиралась». «Как хорошо», — сказала она, — «а то я беспокоилась, ведь такая ценная вещь». Потом сделала красноречивую паузу и спросила. «Ты её туда не клал?» Сил врать у меня уже не осталось, поэтому я только отрицательно покачал головой». Не знаю, поверила ли мне мать или нет, но я пошёл к себе, лёг на кровать и стал читать третий том «Историка Соловьёва». Очень интересно. Правда, я всё время отвлекался, я думал о машине, о том, какой, в общем, неплохой человек Макар и как машина будут использовать дальше. У меня даже появились кое-какие идеи, и я не услышал, как вернулся. Мой дорогой томат. Угадал я, что он приехал по его удивлённому возгласу. «Откуда здесь эта пластинка?» И голос матери. «Фёдор Львович, какое счастье! Знаете, где я её нашла?» «Догадываюсь», — сказал Томат. Костя принёс её обратно. «Вот и не догадались. Мать старалась спасти честь нашего семейства. У вас под койкой лежала, видно, упала, и вы не заметили». Томат откашлялся. Я с интересом ждал, что он скажет. «Возможно», — сказал он. «Возможно, и под кроватью. Но дело в том, что я вчера производил розыски пластинки в разных помещениях в том числе заглядывала под кровать. Могу вас заверить, что сделал это тщательно. Но она же лежала. Как вчера правильно заметила Людмила, сказал этот негодей. Характер вашего сына было подбросить мне похищенную вещь, чтобы избежать справедливого наказания. Ну, знаете, я изобразил возмущение, но оно было не очень, как вы понимаете, искренним. Я встала и вышла из комнаты, чтобы лицом к лицу встретить бурю. Но буря не было. Томат стоял, внимательно разглядывая конверт, в котором была пластинка. Затем подцепил пальчиками её за край и вытащил на свет. Пластинка приятно поблёскивала под лучом солнца, проникшим в окно. Наконец он удовлетворённо сказал. «Вытер. Надеюсь, что не грубой тряпкой, которая может оставить микроцарапины на поверхности диска». Я ничего не ответил. Мой ответ? Он бы тут же объявил признанием вины. «Но ведь хорошо всё кончилось, правда?» Спросила мать, и мне захотелось закричать, чтобы она не оправдывалась перед Томатом, не унижалась перед ним. «Сейчас проверим», — сказал Томат. Открыл наш проигрыватель и включил его. Я смотрел на него, как мудрец на ребёнка. Пусть он цепляется за свои погремушки. «До чего, — подумал я, — мир разобщён и неправильно устроен. Пройди десять минут по свежему воздуху, и ты окажешься рядом с гаражом, где стоит машина» способна изменить к лучшему жизнь всего человечества. А здесь сидит мелкий собственник из Подмосковья и сейчас будет проверять, не потерял ли он 20 копеек в качестве своей пластинки. Для меня важнее прогресс человечества, для него 20 копеек. Мне бы уйти к себе читать Соловьёва, но я остался в комнате. Мать тоже осталась, хотя собиралась готовить обед. Мы были как прикованы к этому проигрывателю, как свидетели на допросе». «Мани, мани, мани», — пели шведские певцы. Разумеется, у них в капиталистическом мире это и есть основная ценность. Но мы же выше этого. «Мани, мани, мани». Томат был недоволен, я его понимал. Ему приятнее было бы услышать треск всяческие неполадки. А так даже не пострадаешь. Вдруг звук песни оборвался. И началась бесконечная пауза. Томат прямо подпрыгнул на стуле. «Ох, он сейчас начнёт страдать. Что же произошло?» Вроде мы всё делали правильно. Млёное солнце нежно с морем прощалось, В этот час ты призналась, что нет любви. Запел вдруг противный сладкий голос. «Чего?» — спросил томат -то и поглядел на меня. «Не понимаю», — сказал я искренне. Тут его слова оборвались, и снова загремел оркестр на тему «Мани, Мани, Мани». Но ненадолго. Почему-то «Мани» начали перебиваться фортепьяными аккордами. Могучими аккордами, а потом совсем отступили в сторону, исчезли и загремел шаляпинский бас. Он сообщил нам, что клевета торжествует по всему свету и справиться с ней нет никакой возможности. «Это что такое?» Почему-то Томат обратился с этим грозным вопросом к моей матери. А мать ничего лучше не придумала, как предположить. «Может, брак? Заводской брак ведь это бывает?» «Брак? А кто вместе со мной с первой до последней строчки прослушивал эту пластинку ещё два дня назад?» «Не вы ли с вашим сыном и Людмилой? Неужели вы забыли, что два дня назад пластинка играла в совершенстве?» Безу ко -ризненно! Мысли во мне носились, как стаи перепуганных мух. «Что случилось? Ведь это была та самая пластинка!» «Никакого сомнения в этом!» «Я не вынимал из пакета осколков, только когда высыпал их на поднос!» «Что говорил Манин о слоях памяти? У вещей есть несколько слоёв?» Сначала память о том, что было вчера, потом память о более раннем состоянии. Неужели мы ошиблись? То есть это разгильдяй Макар ошибся? Нет, легче всего теперь упрекать Макара. Сам потащил и сам недоволен. Костя, может, ты знаешь? Спросила меня мать. Как ей хотелось, чтобы всё обошлось? Ничего не знаю, буркнул я. А я знаю, сказал Томат уверенно. Константин погубил мою пластинку, а потом нашёл где-то другую бракованную. Именно так. Это не моя пластинка. «Ваша! Честное слово, ваше!» Тут я мог дать честное слово, потому что пластинка и в самом деле была его. «Мне грустно», — сказал Томат. «Мне грустно сознавать, насколько человек может и в таком юном возрасте. Простите». И ушёл, даже не сняв пластинку с проигрывателя, как Наполеон после битвы при Вутерлоу. Костя. «Ты в самом деле...» — начала была мать. Я не ответил «К чему все эти оправдания?» Я снял пластинку с проигрывателя и понёс к свету, чтобы посмотреть, нет ли на ней трещин или швов. Ничего подобного. Наверное, надо смотреть под микроскопом. Правда, мне показалось, что в некоторых местах бороздки были пошире, в других — поуже. «Ты чего?» — раздался голос под окном. Там стоял Макар. «Ты мне и нужен», — сказал я. «Погоди, я к тебе выйду. Дом не хочу говорить». «Он?» — спросил Макар. «В частности. Я взял с собой пластинку, махнул через подоконник. Я забыл спросить, зачем он ко мне пришёл, так и не узнал. События начали развиваться с такой быстротой, что было не до вопросов. Наверное, сам Макар забыл, зачем шёл. Макар, как увидел пластинку, сразу понял, что дело неладно. Но ничего не спрашивал, пока мы не зашли за сарай, где у нас давно, уже лет шесть, как дружим было своё потайное место. Там лежало старое бревно, наполовину вросшее в землю. Рядом возились куры, негромко приговаривались на своём курином языке. Я рассказал Макару, что случилось дома. Он взял пластинку, долго рассматривал её, поворачивая к свету. Потом сказал, «Твоё предположение верно. Когда мы вели восстановление шкалу, я рассчитал неточно сам виноват. Задели внутренние слои». «Но почему на пластинке старые песни? Ведь её делали на заводе совсем недавно». «Это всё шеллак», — сказал Макар. Очень редкая смола. Мы её ввозим. Поэтому бой пластинок до недавнего времени сдавали в палатке, в торсырья. И из них делали новые. Как книги из макулатуры. Значит, когда-то наша пластинка была другой. Может, в ней были куски пластинок, на которых пил Шаляпин. Или ещё кто. Вернее всего, так и было. А настройка машины делал нелёгкое. И я ошибся. Так что, если хочешь, я пойду к твоему томату и расскажу ему, что я во всём виноват. «И что ж ты ему скажешь?» — спросил я не без ихидства. «Всё, как ты случайно разбил его пластинку, как мы решили её починить на установке как ошиблись, элементарно». «Элементарно для другого человека, но не для томата. Где гарантия, что он не побежит к Манину и не доложит ему, что мы с тобой фактически совершили преступление?» «Зачем ему?» От склонности к порядку. А потом меня вышибут из экспедиции не видать мне из тфака, как своих ушей, а тебя не возьмут в институт к огорючку. Вариант? А что же делать? Скажи. Вот я подумал, а нельзя её снова в машину загнать? Пластинку? Ну, чтобы вернуть её к самому свежему слою, понимаешь? Понимаю, но бессмысленно. Думаю, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем машина научится гулять по слоям, как по комнате. Это всё равно, как если бы ты... Потребовал от токарного станка, чтобы он обточил детали, а потом обратно вернул нам заготовку. Жалко. Придётся тогда мне терпеть нападки этого томата. А он, можешь поверить, ещё поиздевается надо мной. И жалко отношения с Люсей мне испортит Это он сможет. Знаешь, эти женщины совершенно не так устроены, как мы с тобой. У них вся шкала ценностей перепутана. Не надо было нам начинать с пластинкой, сказал Макар. Сделанные ошибки трудно исправить сказал я умную фразу. Не то самое придумал, не то вычитал где-то. Легче не совершать новых. И тут мы услышали совершенно спокойный голос. Я тоже так думаю. Томат вошёл в наш тайный закуток. Предвечернее солнце золотило редкие волосы на его голове, лицо его было красным и блестело. — Вы что, подслушивали? — возмутился я. — Это далеко не самый тяжёлый грех, — сказал Томат. Я не подслушивал, я услышал. Случайно я проходил мимо сарая и услышал ваши голоса. То, о чём вы говорили, было настолько интересно, что я, сознаюсь остановился и стал слушать дальше. «Из-за старая не слышно», — сказал я. Но это были лишние слова. Что будешь делать? Поэтому я протянул ему пластинку и добавил. «Конверт остался на столе. Я согласен вам заплатить за неё по любому курсу, по государственному или по спекулянскому как вы сочтёте нужным». Очередная грубость сказал томат, но пластинку взял. Он стоял, нависая над нами, очень чистый, спокойный и неотвратимый, как четвертная контрольная по алгебре. Пошли, что ли? сказал я Макару. Пошли. сказал тот. Погодите, значит, вы считаете, что машина, которой стоит ваша экспедиция, восстановить пластинку не сможет? Нет, сказал Макар. Помолчи, сказал я. Ваш товарищ прав смотрел на меня Томат. Он понимает, что дальнейшее укрывательство безнадёжно. Если ты не прав, имей мужество в этом сознаться». «В чём сознаваться?» «В том, что вы воспользовались принадлежащей государству ценной и, вернее всего, секретной установкой в корыстных целях». «Так чего в них корыстного?» «Я даже удивился». «Избежание наказания, изготовление предмета стоимостью в несколько рублей». «Не надо, мне всё ясно». Я тоже поднялся, я был выше его, и от того, что он в два раза меня старше, мне нельзя было применить насилие. но ну, вы понимаете, в каком смысле. Но вид у меня был грозный. Вы что, донести собрались? Давайте, — сказал я. Вас жалею. Нет, доносите, да мне нечего терять. Вдруг он повернулся и ушёл. Сам ушёл. И это было совершенно непонятно. Мы с Макаром буквально обалдели. Потом я выглянула с сарая. Я подумал, было что он отправился в экспедицию сообщать. Ничего подобного. Он вошёл в дом. Может, сделает это позже? Настроение у нас с Макаром было поганое. Даже обсуждать эту историю не хотелось. Два мальчика ткил паухи нашкодили, а дяденька их поймал. Когда Макар уходил, я сказал ему вслед: "Даже не представляю, как я завтра на раскоп пойду". "Я тоже", сказал Макар.